Нынче не те времена. С падением госмонополии на алкоголь нельзя говорить об управлении, разве только о самоуправлении или гуморальной саморегуляции в нашем обществе. Перенося этот же приём с алкогольного духа и перегара на дым и запах другого наркотика табака, хочу обратить твоё внимание, друг Е, на то, что и он выступает средством организации массового поведения. Пусть он мягче, чем вино, управляет общественным поведением, не делает его простите антиобщественным поведением, но факт регуляции на лицо. Очевидность этой регуляции для социолога лучше всего удостоверяется её неочевидностью, неощутимостью для субъектов поведения. Опыт моих собственных многочисленных групповых интервью о табаке и курении показывает. У курильщиков нет ответа на вопрос, почему они курят. Каждый отвечает, что он, она курит потому, что курят другие, друзья, подруги, все. Для действия в той или иной степени парицаймого, предусудительного отсутствия причины и мотива очень интересно. Интересно и то, что для побудительности курения а о ней говорят охотно и много, находят причину либо в себе «не могу бросить», либо в табаке «образует зависимость». То есть для начала курения всегда находят социальную причину, подражание другим, стремление приобщиться, а в самом феномене курения социальные вожжи видеть не хотят, не могут. О регуляции коллективного поведения посредством курения можно говорить очень много. Темы заявляют себя сами. Стоит посмотреть на предмет под этим углом зрения. Назову лишь несколько. Одна из самых близко лежащих ритуальность курения, перекур, акт совместного возжигания и вдыхания дыма. На что я намекаю ясно. Занимательная тема дым и время. Перекур возможен всегда, но более часты перекуры, и особенно индивидуальные закуривания в определённые моменты времени. Под временем я, дорогой е будущий, извини за выражение социологом, желал бы понимать взаимную сотнесённость действий и существования социальных субъектов, людей, групп, сообществ, институтов. А действия, вроде курения, тогда оказываются узелками и узлами этой соотнесенности. Они, собственно, и создают время, реализуют эту соотнесенность. Как и все самое главное в социальной жизни, это происходит безотчетно. Просто все знают, что перед тем, как начать любое дело, хорошо закурить, а в середине полагается перекурить. И после того, как дело сделано, тоже надо бы по сигаретке. Дым. Это неосязаемая сущность и запах, это невидимая субстанция и переживаемые от них несказуемые ощущения. Всё это столь похоже на невидимое время узлы социальной организации и действия. Без этого дыма как пометить, что у нас начался, а затем закончился важный разговор, а может роман, коллективное или втроих. В дядях курения простейшая форма синхронизации коллективного поведения, а с ним настроений, переживаний, мыслей и прочих духовных процессов. Более интересно курение в одиночку, закурить, подключиться к коллективному времени, связать своё внутреннее с ним. Ты вроде с этим согласился тогда при встрече. Мы сидели в скверике, помнится, и глядели на огромного ковбоя из Marlboro. Ты заговорил о рекламе и о засилье американской культуры. Я не сторонник этой точки зрения, но здесь есть о чём потолковать. Ныне чуть ли не всё новое, происходящее на международном рынке табака и сопряжённом с ним рынке табачной рекламы, связанное именно с Америкой, что интересно для тебя. И социальной стороной курения, что занимает меня в Америке, острё борьбы против курения, антисоциальность такого. Дым нарушает права некурящих. Сообщество курильщиков объявлено вне закона. Желаешь получать дозу никотина в кровь, желаешь получать толчки с синхронизацией и зволь, но не сможешь делать это публично. Через дым и запах. Наклеивай себе пластырь, незаметный для других. Он тебе через кожу впустит в кровь эти алкалоиды. Способ, между прочим, тот же, что практикуют наши малолетки-нюхачи и... Токсикоманы, когда запаха нитролака уже недостаточно для кайфа, ватку с ацетоном прибинтуй к выбритому месту на подростковом затылке и смотри мультики. Наше социально бедненькое общество всё ещё ищет возможна большей интеграции. Ритуалы солидарности и импульсы синхронизации у нас всё ещё превалируют над тенденциями дифференциации. Потому курение у нас на подъёме, все новые категории приобщаются к нему. А Америка, бывший пионер, затем лидер курения и производства сигарет в значительной своей части, перестала нуждаться в таких относительно примитивных средствах регуляции социального поведения. Конечно, избавиться от этого она тоже стремится, коллективно государственно, от того немного смешной и по-советски, но в общем, пытается с переменным успехом вытеснить эту манеру брать круглые, продолговатые предметы в рот. Изгоняемой из Америки американское зелье, из зло триумфально шествует по нашему миру, поддакнуя тебе: мол, мы их помойка. При этом хочу усугубить. Он рекламируется именно через американский образ жизни. Не говорю о пресловутом засилье, но действительно рекламируемых заимствований из Америки в нашей повседневности немало. Однако заметь, дорогой Е, кроме сигарет не одно так не тычит в глаза своё американское происхождение. Взять напитки Coca-Cola и Pepsi-Cola, взять жевательную резинку Бывшие хрестоматийные атрибуты американского образа жизни, они нам подаются как вообще молодёжные или общечеловеческие. Сигареты же Marlboro, LM, Winston, оказывается, всё ещё могут эксплуатировать образ Америки как страны свободы, ковбоев и небоскрёбов. Не фантомный ли это эффект? И не в том ли штука, что именно ритуал, имеющий дело с запахом и дымом, вещами нематериальными, легче всего связать с нематериализовавшимися у нас духами индивидуализма, свободы. Не надо думать, как ты полушутя сказал, что компании, продающие эти сигареты, выполняют тайный приказ Церу. по идеологическому разложению нашего общества и внедрению американских ценностей в массы курящих и взирающих на рекламу. Ихние торговцы дымом куда циничнее, если работает идея ответного удара, символически реализующей безумные планы времён нашей с тобой начальной военной подготовки, вдарить ракетой по всем этим небоскрёбам. Они с дорогой душой возьмут её для проталкивание принадлежащей ныне им нашей золотой явы. Они придумали и вывели на царство в своём сегменте рынка сигареты Пётр I, благодаря чему двуглавый орёл растиражирован так, как не мечталось ни одному его поклоннику. Вообще поддержанный верховной российской властью лозунг: покупай отечественное Обратили себе на пользу прежде всего крупные иностранные производители. Мигом наводнив шир рынок изделиями или рекламой со словом русское, с визуальным или лексическим рюсом, патриотический Беломор, едва ли не самое литературное по проникновению в литературные контексты прошлых лет Марка, и та, выпускается уже не нашей компанией, приносит деньги не в наш карман. Дым, спирт и запах оказались вообще тесно связаны с имперским духом, если судить по маркам водок и сигарет. Сказанному насчёт Америки и её символов свободы это утверждение не противоречит. Бродский в эмиграции печат на называвшей США империи выражал, как и подобает советскому поэту, мнение миллионов своих соотечественников. Отношение к этой стране как К империи особо обострилась в России после утраты собственного имперского статуса. А утрата статуса, совпавшая с утратой госмонополии на водку и на импорт, ознаменовалась, вспомним, небывалым выплеском имперской символики в водочных названиях и этикетках. Позже это произошло с сигаретами. Идея центральности и ценности традиционности, то есть гегемонии в пространстве и времени, более невозможной в реальной политике, легче всего сцепилась с дурманом алкоголя и никотина, а затем перешла в неспокойные сны на телеэкранах.